Глава 17. Они шли по бесконечным коридорам, направляясь к самому сердцу корабля. Эхо шагов гулко отражалось от высоких металлических сводов, окутанных полутьмой. Лишь кое-где рассеиваемый световым в холландских ламп. «Мы редко приходили сюда», — тихо сказал Лабдибдин. «И не потому, что боимся чего-то конкретного, просто нервы у нас не железные». Его первоначальный враждебный настрой по отношению к торговцам полностью рассеялся. И в голосе все чаще стали появляться доверительные интонации. «Он управляемый человек», — с удовлетворением подумал Делула. Чин сделал верный выбор. Кроме того, этому халанцу до чертиков надоел занавес секретности вокруг его работы. Ему приятно поговорить с новыми людьми. «Хм, что ж...» Он не, не год и не два был практически заключенным на этом корабле и совершил за это время массу открытий, до которых никому нет дела. И нас тоже интересует сверхоружие, но и на остальное любопытно взглянуть. Черт побери, да для нас, торговцев, этот колоктолет — настоящая сокровищница. И все же капитану торговцев было не по себе. Он чувствовал себя муравьем, попавшим в чрево кита. Чейн, напротив, выглядел невозмутимым. В отличие от землян, он с детства привык жить сегодняшним днем и ничего не принимать близко к сердцу. Космолет пришельцев он воспринял как само собой разумеющийся и отнюдь не старался усложнять лишними эмоциями и без того Непростую ситуацию. Внезапно Лабдибдин предупреждающий, поднял руку. «Почти пришли», — прошептал он. «Пожалуйста, будьте предельно осторожны». Коридор внезапно расширился и перешел в череду огромных незамкнутых арок. «Они раскололись во в момент посадки», — тихо пояснил Лабдебдин. Но пришельцам это не причинило вреда. Они заключены в антигравитационное поле. Никакое внешнее воздействие, кроме полной аннигиляции, не может их уничтожить. Темнота вокруг еще больше сгустилась. Пройдя Анфиладу-Арк в Холанец, вступил на узкую прозрачную галерею, ведущую к огромной сфере. Водя в открытую дверь, они оказались по-настоящему в узком коридоре. Дилуго протиснулся в него только боком. Готовый, казалось бы, к любым неожиданностям, капитан торговцев все же невольно вздрогнул, увидев это. В едва освещенном зале находилось около сотни крии. Они сидели ряд за рядом, каждый в узком высоком кресле, чем-то напоминая статую египетских фараонов. Сплюснутые с боков головы Глубоко посаженные опаловые глаза, слева и справа небольшие морщинистый рот, янтарная кожа. Чуть ниже глаз — дыхательные щели, как у акул. Туловище походили на древесные стволы с длинными тонкими ветвями конечностей. Простого покроя одежда выглядела высохшей серой корой. Глаза пришельцев были широко открыты и, казалось, следили за каждым движением непрошенных гостей. — Почему вы не считаете их мертвыми? — хрипло спросил Делула. Они выглядят как высохшие мумии. — Нам удалось расшифровать послание, переданное с борта глактолета уже после его неудачной посадки. В нем приводятся координаты этой звездной системы, — нервно ответил Лабдюдин. «Вы считаете, они позвали подмогу?» «Кажется, так. И решили ждать в таком оцепененном состоянии?» «Вряд ли помощь когда-либо придет. Вы не пробовали привести анатомическое исследование этих крей не «Не так-то это просто», — усмехнулся в вхоланец. «Попробуй-ка их коснуться». Чень смело шагнул вперед, вытянул руку, но наткнулся пальцем на невидимую преграду, дюймах восьми от тела ближайшего крея Черт! — вырвался он, резко отдернув руку. — Холодно, хотя я ничего не касался. — Кресла оборудованы автономными силовыми установками, — пояснил Лабдюдин. Каждого пришельца окружает своеобразный кокон, внутри которого время почти полностью остановлено. — Вот как! — изумился Делула. — Но любую установку можно не только отключить, но и... — Разобрать? — Увы, выключатель, как определили наши инженеры, находится внутри Кокона. А, так что до него не добраться. Биологи полагают, пришельцы живы, но их... Обменные процессы настолько заторможены, что они могут оставаться в таком состоянии практически сколько угодно. Никто ничто не может причинить им вреда. А ох, э, до чего хотелось бы договориться с ними. Сейчас это невозможно, но я надеюсь. <сосы> Надеетесь? На что? С любопытством спросил Дилула. Наши лучшие математики и астрономы долго ломали головы над познанием пришельцев и в результате установили четыре возможных срока прилета спасательной экспедиции. Один из них — это ближайшие дни. «Совершенно невероятно!» — воскликнул Делула. «Мало что мы уцелели и увидели воочию пришельцев из другой галактики, так еще надо ждать и второго корабля. Вы сами-то верите в это, Лаблюдин?» «Я всего лишь надеюсь», — с отчаянием ответил халанец для нашего же правительства это лишний повод вышить из нас последние соки. Они все еще рассчитывают найти сверхоружие». Чейн усмехнулся. «Почему вы считаете, что пришельцы со второго корабля будут с вами беседовать? Да когда они увидят, что вы здесь хозяйничаете...» Очень, может быть, поужел плечами, Лабдюбнин. Но мне кажется, ученый всегда договорится с другим ученым, конечно, если бы не эти идиотские поиски сверхоружия. Сколько бесценных экспонатов разрушили наши безмозглые военные. Но и оставшегося нам, людям науки, хватит на долгие десятилетия серьезной работы. Сколько нового можно узнать о нашей галактике, не говоря уж и о других, Увы, тупоголовые бюрократы не желают думать ни о чем, кроме войны с Харалом, Чейн хмыкнул. «Каждый имеет свои представления о том, что важно, а что не важно для его народа», — заметил он. «Например, для наших друзей-кхаральцев самая желанная информация — это сообщение, что никакого сверхоружия предтечь в природе не существует». «Кхаральцы? Нежественные и усколобые людишки».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 По крайней мере, их лица кажутся совершенно одинаковыми. На них незаметны и следа эмоций. Наверное, им неведома мимика. Нет, они чужие. Совершенно чужие. Лабдебдин, казалось, прочел его мысли и тихо сказал. «Я думаю, что вид Кри эволюционировал в очень благоприятных условиях, где у них не было врагов и где им не приходилось бороться за существование».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 Представьте себе мир без климатических изменений, без засух, заводнений, голода. Словом всех тех катаклизмов, которые сделали нас людей, отличными борцами за существование. Не очень-то я им завидую, заметил Делула. Эмоции приносят нам немало хлопот, но без них жизнь была бы блеклой и скучной. Чейн нервно рассмеялся.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 «Только что обнаружил на экране локатора две светящиеся точки. Похоже, крейсера возвращаются».